Глава девятнадцатая. То, как была о д е р ж а н а победа, наверняка оказалась неожиданным для всех. Нас разделяло пол арены, но моя тень все же достала его. Слишком большое расстояние, чтобы теневик мог подобное совершить. Да я и сам буквально на днях научился подобному и не хотел раскрывать козырь раньше времени, но все же пришлось. Возможно, мы бы его дожали и без этого. Но гарантий никаких не было. Виконт оказался далеко не слабаком. Вот что старая магическая кровь делает. Запасы магии у него оказались весьма приличными. Но что же на самом деле случилось? Ведь не мог же я удлинить с в о ю тень настолько и между естественными тенями перемещать ее на таком расстоянии я не могу. А все дело было в том, что это была ловушка. Но не созданная с помощью какого-то артефакта, совсем нет. Она состояла полностью из моей магии. Я накачал тень на его пути своей магией под завязку, так, чтобы она вырвалась сквозь узкое горлышко выхода в реальный мир, а такое все вокруг себя. Но проблема была совсем не в этом. Основная задача была в том, чтобы удержать эту силу до того, как противник не окажется поблизости. А вот с этим уже были проблемы. Конечно, я мог влить в тень свою магию в более спокойном виде, вроде теневого тумана. Вот только какой в этом смысл? Она бы не нанесла вреда противнику. Решение же моей проблемы нашлось, когда я тренировался с Куро. Очень полезно наблюдать за зверьком, который инстинктивно может использовать магию теней, а тем более... Когда у вас с этим существом есть связь, что позволяет понять, как именно он это делает. На этот раз я заметил, что иногда он начал создавать небольшие теневые диски, что служили ему платформами для прыжков на возвышенности. Они меня крайне заинтересовали, и совершенно не зря. Конечно, использовать их так же, как белчонок, ь я буду крайне редко. Но вот другое их свойство мне понравилось. На вид они были невероятно тонкими, так казалось, что вот-вот разобьются на о сколки. Однако это было обманчивое впечатление. Физические атаки не могли причинить им вреда, да и атаки другими моими тенями до определенного уровня не могли легко их уничтожить. Я уж было подумал, что получил с идеальный щит, который тратит куда меньше магии, но защищает не хуже. Но при проверке в спарринге с Артуром Оказалось, что не все так просто. При малейшем магическом воздействии любой другой стихии эта защита тут же ломалась. Было достаточно даже простого присутствия мага рядом, правда на крайне близком расстоянии. Это ломало все мои планы. Не буду же я использовать это только в бою с теневиками. Их еще найти для начала нужно. Видимо, родственная стихия никак не влияет на них. А вот любая другая не так безопасна. В то же время, упустив один способ применения подобной магии, мне в голову пришел другой. Да, та самая ловушка. Я просто напитывал тень магии под завязку и перегораживал выход в физический мир такой перегородкой, которая не давала магии вырваться наружу. Но стоило только рядом пройти магу, как перегородка рушилась, а магия вырывалась наружу. Конечно, держи он свою защиту вплотную к телу, и результата никакого не будет, ведь это даже не плетение, а пробить нормальную защиту ловушки просто не смогут. Но вот когда он понаделся на свой купол, то нападение изнутри просто не предугадал, за что и поплатился. Оставалась еще проблема, что такое количество магии можно сразу же увидеть магическим зрением. Вот только тут вступал в силу еще один фактор – это линза. Можно сказать, экранировал от взгляда то, что находилось за ней. Правда, свой магический фон она не могла скрыть, но, к счастью, он был куда менее сильным. Так что мне оставалось только понемногу напитать все тени в о к р у г е своей магии, что одновременно не давало понять противнику, в какой из теней в данный момент находился я сам. Создал я всего парочку подобных ловушек. Но переместил своих друзей в определенное место так, чтобы прямой маршрут Виконта проходил прямо сквозь одну из них. Возможно, теневые белки так и использовали эти линзы, чтобы создавать ловушки или прятать свои убежища. Учитывая, что в магическом лесу буквально все существа обладали магией, то механизм использования линз вполне понятен. Даже если не считать ловушки, то это свойство было крайне полезным. Например, если использовать их как платформы для своих прыжков, то захотит другое животное воспользоваться ими, то тут же разрушит их и полетит на землю. Против небольших хищников очень даже неплохой способ уйти от погони. Конечно, против больших существ, вроде медведя, это не подойдет. Впрочем, сбежать от подобного куда проще, если, конечно, тебе не нужно защищать свое д и т я Наверняка есть еще множество методов для использования этой способности, но пока мне в голову ничего не пришло. Нужно будет тщательно все продумать. Теперь, когда я показал эту способность на людях, то шансов победить с помощью нее на турнире практически не будет. Но как способ отвлечь противника или же заставить сосредоточиться на защите очень даже подойдет. Да ловушки эта вещь точно не для прямого противостояния. В этот раз я победил только из-за эффекта неожиданности. Но как я добился этой победы, совершенно неважно. Тем более совсем уж подлые методы не использовал, хоть и мог. Да и не стоит говорить, что победил именно я. Мои друзья внесли ощутимый вклад в битву. Все-таки вдвоем противостоять троим магам – это очень тяжело. Сам знаю, что численное преимущество очень важно. Хотя личная сила все же важнее. Хотя это слишком философский вопрос. Все-таки даже сильнейших можно победить, просто задавив массой. Правда, сколько понадобится этой самой массы, совершенно другой вопрос. Ну и качество этой самой массы тоже важно в какой-то степени, потому что одно дело, когда против тебя сто простолюдинов, а другое, когда сотня магов, даже слабосильных. Что же касается моей новой способности, то кое-какие эксперименты я с ней все же провел, и хоть я и называю ее линза из-за толщины, но свет она не пропускает. А то было бы очень интересно использовать ее для усиления солнечного света. Только представьте, теневой маг, что атакует с помощью солнечных лучей, это стало бы шоком для многих. Но чего нет, того нет. Наверняка у магов ветра должно быть что-то подобное, но вот используют ли они их в таком ключе, я не знаю. Не доводилось встречаться с подобными плетениями, хотя вполне возможно, что такие способности – это тайны рода, которые стараются не использовать просто так. На нейтральной мане мне создать нечто подобное не удалось. Либо у меня недостаточно контроля, либо это просто невозможно. Ну и, конечно, остается вариант, что я просто тупой и что-то делаю неправильно. Но забрасывать эту идею совсем не стоит. Впрочем, не стоит предаваться размышлениям о том, как я добился результата. Куда важнее не почивать на лаврах, а готовиться к следующему бою. И именно для этого я сейчас стоял на трибуне, наблюдая за боями на арене. Благо в этот раз ни я, ни мои друзья не пострадали. Так что вполне могли насладиться зрелищем. Крис, поздравляю, и вас, ребята, тоже. Донесся до меня голос приближающегося Артура. Да, спасибо. Это было весьма неожиданно. Ты мне такое не показывал. А, ты про ловушку? Да, только на днях ее придумал, но не предполагал, что придется использовать. Прием пока еще не обкатан полностью. Повезло, что сработал как надо. Отмахнулся я. Конечно, конечно. Хитро прищурился он. Или ты скорее хотел приберечь его на наш спарринг, чтобы подловить меня? Знаю, я твои отговорки. Ну, протянул я. Не буду отрицать того факта, что первым делом планировал опробовать его на тебе. Но только в тот момент, когда ты будешь использовать хорошую защиту. Я ж е не совсем дурак, чтобы желать тебе подобного, как виконту. п е р е д е р н у л с я он. Да, пожалуй, не хотелось бы быть нанизанным на твои тени. Мне моя шкура пока что дорога. Ты лучше скажи, знаешь этого виконта? Он мстить за такое не будет? Мстить? Не думаю. Все было честно и произошло на глазах множества людей. Если он попробует о т о мстить, то его не поймут. Хотя если никто не узнает, может, и рискнет попробовать? К сожалению, про него ничего конкретного сказать не могу. Но если бы он был бесчестным человеком, то такие слухи уже бы услышал. Задумался Артур. А вот когда залечит раны, то может попробовать вызвать на поединок. Все-таки ловушки есть ловушки. Это было не совсем прямое сражение, и он может посчитать, что все же сильнее тебя один на один. Кэлу и Алисе и так бояться совсем нечего. Финальный-то удар нанес ты. Ясно. Ну тогда не страшно. Развернулся я, дабы продолжить просмотр боя. Как раз в этот момент сражалась команда, состоящая из одних огневиков, против команды из мага земли и двух магов воды. И в данном случае водники сосредоточились отнюдь не на защите, они просто ничего не делали, будучи спрятанными под каменным куполом. И именно его маги огня старались пробить, атакуя как с разных сторон, так и в одну точку. Но результата просто не было. Земля нагревалась и сыпалась, но вскоре вновь нарастала. И редкие атаки земляными к о л я м и по площади лишь разодоривали их, правда, не нанося существенного урона. Казалось, так может продолжаться вечно. Вот только маги начали уставать. Атаки становились все слабее и слабее, да и каменный купол тоже вот-вот уже должен был развалиться. Именно в этот момент и вступили в бой маги воды. Купол осыпался, и из прохода тут же вынырнули они, быстро добивая слабших противников. Весьма и весьма интересная тактика по изнурению противника, а учитывая мощную защиту, она оказалась крайне полезной. Нет, будь он один. то рано или поздно его бы дожали. Я бы сказал, что это результат, который мог произойти и с нами. Все-таки сражаться с магами камня не лучшая затея. Уж больно х о р о ш а их защита. По крайней мере мне ее не пробить и внутрь такого купола не пробраться через стены. Конечно, можно просто ждать, когда у него кончится магия. Но на такой случай, думаю, его команды есть и другие стратегии. Одно ясно. Одни сосредоточены в первую очередь на защите. Да, не хотел бы я сражаться против них. А звучал Артур мои мысли. Это точно. Лишь поддакнул я. Но даже их можно победить. Можно, конечно. Не существует все сильных магов. Просто это долго и геморно расколупывать их защиту. Ведь как подготовились-то? Даже если огневики решили бы не атаковать их, а поджечь со всех сторон, медленно повышая температуру внутри купола, то маги воды легко могли все охладить. А вот перекрыть им доступ к воздуху – очень даже неплохая идея. Думаете, нам предстоит сражаться с ними? – спросила Алисия. Сомневаюсь. Думаю, они вылетят в следующем раунде. Их тактику все видели, так что шансов у них немного. Это не самая сильная команда на данном турнире, ответил ей Артур. Но мы не рассчитывали, что все это окажется легкой прогулкой. Все же приз такой, что поборотся ь за него готовы лучшие из лучших. в Здохнул я. Конечно, шансы на победу у нас есть, но не сказать, что очень уж большие. Но все же мы довольно сильная команда. Правда, немного несбалансированная. Конечно, я могу выполнять роль защитника и даже неплохо это делаю. Но предпочитаю действовать как нападающий. Тут я с тобой, пожалуй, соглашусь, ответил мне Конор. Нам бы вот такой Мак Земли не помешал. Нет, под нашу стратегию он не сильно подойдет. Задумался, я п о ч е с ы в а я подбородок. А вот Мак воды к тебе в пару. Очень неплоха я идея. Вы бы смогли неплохо дополнять друг друга в то время, пока я захожу к противнику со спины. Но не успел я договорить, как мне тут же прилетел подзатыльник. Эй, ты не забыл, что я тоже тут стою, донесся возмущенный голос Алисии. Ты чего? Я же ничего такого не имел в виду. Команду менять мы не будем. Просто согласись, что такая комбинация была бы действенной. Потер я место удара. Может быть, задумалась она, но тут же опомнилась. Но это дело не меняет. И вообще, именно я собрала вас в команду. Да если бы не я, то вы бы и не стали участвовать, лентяи. Ну зато все целы были бы, и проблем никаких не возникло. Тихо прошептал я, понимающи переглянувшись с Кайлом. Так было бы действительно куда проще для меня, даже не смотря на все эти манящие призы. Но того, что случилось, уже не изменить. Раз уж я согласился, то буду идти до конца. Но что-то мы отвлеклись. Сейчас на арене сражались уже следующие команды, и в этот раз это был огневик на с т р и е атаки и два воздушника, поддерживающие его. А против них выступали Маг Жизни, огневик и водник. Казалось бы, вторая команда была весьма сбалансированной: атакующий защитник и хиллер против чисто атакующей команды. Вот только мощь первой же атаки снесла защиту водника, перекинувшись на стальную команду. Им просто нечего было противопоставить этой мощи. Мак жизни, конечно, успел подлечить себя, но вот команду уже не успел. Так что этот бой окончился абсолютной победой первой команды. Возможно, н а ч н ё не сражение по-другому, и всё могло сложиться иначе. Но этого уже не изменить. Каждый такой бой я старался тщательно запомнить и анализировать по мере с и л Представляя себя на месте проигравших, я продумывал планы, которые позволили бы мне победить в данной ситуации. Иногда это получалось, иногда нет. Но оно и понятно: слишком мало времени на обдумывание. А ведь надо было уже наблюдать за следующими командами. Но такая быстрая смена сражающихся... Помогало мне набираться опыта в быстром принятии правильных решений, но в любом случае я для того и старался запомнить бои, чтобы потом в спокойной обстановке основательно продумать все варианты взаимодействий от лица обеих сторон. Ведь даже то, что они победили, не означает, что это произошло бы поступи противники иначе. Так что на каждый мой н же составленный план я старался разработать контрплан. от лица второй команды. И так по максимуму. Да, это было чертовски трудно, но очень полезно. К тому же, что еще делать в общаге, когда физические тренировки противопоказаны? Значит, нужно проводить тренировки умственные. Да если бы не я, то т в о й а т а к у ю щ е й м о щ и просто не х в а т и л о чтобы сдерживать их н а п а д е н и е и дать Крису нанести свой удар. Тем временем распалялась Роули. Извини. Прервал я ее. Мы все понимаем, что ты внесла существенный вклад в эту победу. Мы все отлично постарались. Это было лишь простое предположение, не более. Я, конечно, не чувствовал себя виноватым, но лишний раз извиниться перед девушкой никогда не будет лишним. Да, вы меня тоже простите. Это все нервное напряжение после боя дает о себе знать. Со мной такое бывает. в Здохнув несколько раз. Начала успокаиваться девушка. Может после окончания сегодняшнего турнирного дня пойдем и отметим нашу победу? Предложил я оптимальный вариант для завершения сегодняшнего дня. А это отличная идея! воскликнула она. Вот только место я выбираю сама, а то знаю я вас. Пойдете в обычный трактир, чтобы там напиться? Нет, сегодня мы идем в ресторан. Как пожелаешь. Улыбаясь кивнул я. От похода в ресторан я не о б е д н е е ю даже если буду платить за всех. Хотя это смотря какой ресторан. В любом случае вкусно покушать я всегда любил, так что попробовать что-то новое будет не лишним. Сам давно хотел посетить местные рестораны, чтобы оценить их меню, но как-то не до того было. Вот и выдался шанс исправить эту оплошность. И как только бои закончились. Мы тут же двинулись вслед за девушкой в поисках вкуснейших яств этого города.